Глава 6. Было четыре часа утра. Свежая апрельская ночь становилась теплее, приближался день. На светлом небе мерцали звезды, а восток уже румяняло заря. Темная равнины еще спала, но по ней пробежал трепет, неясный гул, который предшествует пробуждению. Этьен большими шагами шел по дороге к Вандаму. 6 недель пролежал он в монсу на больничной койке. Лицо у него пожелтело, и он сильно исхудал. Как только к нему вернулись силы, он выписался и тронулся в путь. Компания все еще дрожала за свои шахты и очищала состав рабочих от нежелательных элементов. Этины уведомили, что его не могут оставить на службе. Впрочем, компания предложила ему пособие в 100 франков, присовокупив оттеческий совет бросить работу в шахте, которая ему не по силам. Но Итен отказался от этих 100 франков. Он уже получил ответ от плюшара, который вызывал его в Париж и перевел ему деньги на дорогу. Так что давнишняя мечта его осуществилась. Выйдя из больницы за день до отъезда, Этьен переночевал в весельчике у вдовы Дезир. Он встал ранним утром, прежде чем отправиться в Маршен к восьмичасовому поезду. Ему хотелось проститься с товарищами. На миг я остановился на дороге, озаренный розоватым утренним светом. Так хорошо подышать свежим воздухом ранней весны. Утро обещало быть прекрасным. Медленно светало, жизнь на земле поднималась вместе с солнцем. Отец двинулся дальше, крепко стучаки зелёной тростью и глядя, как из ночного тумана выступает дали равнины. Он еще ни с кем не повидался, Маэ один раз навестила его в больнице. Больше она, вероятно, не смогла прийти. Но он знал, что весь посёлок 240 работает теперь в шахте Жан-Бард, сама моя тоже. Мало помалу на пустынных дорогах начали показываться углекопы. Они то и дело проходили мимо этина, бледные, молчаливые. Компания, как говорили, сумела извлечь из своей победы все, что только было возможно. Через два с половиной месяца забастовки рабочие, побежденные голодом, вернулись в шахты, и тогда их заставили принять новый тариф, согласно которому назначалась особая плата закрепления. Это было скрытое снижение заработной платы, вдвойне двойни ненавистное углекопам с тех пор, как пролилась кровь товарищей. У них похищали заработок целого лишнего часа, их заставляли изменить свои клятвы. Это вынужденное нарушение слова было горше всего. Работа возобновилась повсюду. В Миру, в Мадлене, в Кручине, в Победе и повсюду в утреннем тумане, когда дороги были еще окутаны мраком, слышался топот. Это шли вереницы и углекопы по головы, словно скот, который гонит на бойню. Они, зябли в своих тонких холщовых блузах, шли в развалку, скрестив руки, а ломоть хлеба на завтрак, засунутый между рубахой и блузой, выделялся на спине горбом. Но глядя на черную вереницу безмолвных теней, которые снова хмуро шли на работу, ничего не видя по сторонам, можно было угадать стиснутые от гнева зубы, сердца, переполненные ненавистью, необходимость подчиниться только голоду. Чем ближе подходил к шахте, тем больше углекопов встречалось ему на дороге. Почти все шли в одиночку, но даже там, где образовывались группы, они вскоре растягивались вереницей, уже утомившись, устав от других и от самих себя. Эти заметил одного старика с бескровным лицом. Глаза его сверкали словно уголья. Затем другого рабочего, совсем молодого, который все время страшно задыхался. Многие несли свои деревянные башмаки в руках. По земле еле слышалась мягкая поступь ног, а в грубые шерстяные чулки. Этот непрестанный поток говорил о полном разгроме, отступлении разбитой армии, солдаты, которые плелись, опустив голову с одной яростной мыслью снова начать битву и отомстить за себя. Когда отряд дошел, наконец до шахты Жанбарт, строение ее только что начинали выступать из сумрака – Фонари, висевшие на балках, все еще горели, несмотря на занимающуюся зарю. На тёмными грудами зданий белел дымок, чуть разовевший в лучах зари. Этьен поднялся по лестнице в сортировочную, чтобы оттуда пройти в приемную. Спуск в шахту уже начался, рабочие выходили из барака. Этьен с минуту стоял неподвижно среди общего шума и гамма. По чугунному полу с грохотом катились вагонетки, барабаны вращались, наматывая и разматывая канаты, слышались возгласы в рупор, звонки, удары молота по сигнальному аппарату. Этьен снова видел чудовище, поглощающее свою обычную порцию человечины. Клети подъемной машины безостановочно появлялись и пропадали, увлекая живой груз, который шахта легко поглощала, словно прожорливый великан. После катастрофы Этиен ощущал непреодолимый ужас перед шахтой. Когда он смотрел, как погружаются клети, у него внутри все переворачивалось. Пришлось отвернуться до того невыносимую, казалось ему, шахта. Но в обширном еще полутемном помещении, еле освещённом тусклым светом догорающих фонарей, Этиен не видел ни одного дружеского лица. Обликопы, дожидавшиеся своей очереди, стояли босиком с лампочками в руках. Они тревожно поглядывали на него беспокойными глазами, потом опускали голову и отходили в сторону, словно престыженные. Они, конечно, не знали тея в лицо и не только не испытывали по отношению к нему никакой злобы, оказалось, боялись его, краснели при мысли, что он может упрекнуть их в трусости. Теяну было больно сознавать это. Он забыл, что эти несчастные люди в него же бросали камнями. Он опять мечтал о том, как сделать из них героев, как руководить народом, как лучше направить эту природную силу, которая сама себя поглощает. Снова спустилась к битком набитые людьми. Когда стали подходить другие, Тень узнал наконец одного из своих соратников во время забастовки. Это был храбрый человек, клявшийся лучше умереть, чем выйти на работу. И ты тут же!» — с болью проговорил Итен. Тот побледнел, у него задрожали губы. Затем он как бы извиняясь махнул рукой: "Что поделаешь? У меня жена, из барака спустилась новая партия. Тут и Итену знал всех. И ты, и ты, и ты" все с дружбой бормотали в ответ сдавленным голосом: у меня мать, у меня дети. Есть-то надо. Клеть все не показывалось. Огулькопо стояли и ждали угрюмой, сражённой своей неудачей. Они даже избегали встречаться взглядами и не отводя глаз смотрели в шахтный колодец. "А вдова Маэ?» — спросил Цян. Ни один не ответил. Кто-то знаком дал понять, что она придет. Остальные подняли руки, дрожавшие от жалости. "Бедная женщина! Какое несчастье!" Никто не нарушал молчание. Когда же Итхен протянул ему прощение руку, все стали крепко пожимать ее, словно вкладывая в это последнее пожатие весь молчаливый гнев за свое поражение, всю страстную надежду на отмчение. Показалось, клеть. Они вошли, опустились, бездна поглотила их. Появился Пьерон. На его кожаной шапочке была прикреплена лампочка без предохранительной сетки, какие носят штейгеры Он уже неделю был старшим в нагрузочной. Рабочие сторонились его, потому что после повышения он стал заносчивым. Пьерону неприятно было видеть Этьена, но все же он подошел к нему, а когда молодой человек сообщил о своем отъезде, то и вовсе успокоился. Они разговорились. Жена Пьерона держала теперь кофейню Прогресс. Она получила это право благодаря протекции господ, которые очень хорошо относились к ней. Но Пьерон не договорил и с ожесточением набросился на старого Мука за то, что тот не собрал к положенному часу навоз от своих лошадей, чтобы его могли поднять наверх. Старик слушал, сгорбившись. Прежде чем спуститься, он тоже пожал тяну руку. Мук весь пылал от полученного выговора. В его длительном пожатии этин узнавал все тот же сдержанный гневный пыл, что и у других, весь трепет грядущих мятежей. Эта старческая рука, задрожавшая в его руке, этот старик, который прощал ему смерть обоих своих детей, до того тронул его, что он ни слова не мог вымолвить, пока мук не скрылся внизу. "А мое нынче не придет?» — спросил он через некоторое время Пьерона. Тот сперва сделал вид, что не понимает. У него была дурная примета: всякий раз, когда упоминали это имя, с ним что-нибудь приключалось. Затем, уходя под предлогом, что ему необходимо отдать кое-какие распоряжения, он наконец проговорил: «Маэ? да вот она". В самом деле из барака спускалась Мая в штанах, в блузе и в чепчике с лампочкой в руках. Для вдовы Маэ было сделано милостивое исключение. Администрацию настолько тронула участь этой женщины, перенесшей беспримерно тяжелый удар, что ее соблаговолили оставить в шахте. Хотя ей было уже 40 лет, но принять ее на должность откачачицы сочли все же неудобным и потому приставили к небольшому вентилятору, который только что был устроен в северной галерее, в том самом месте под самом Тартаром, где не было другой вентиляции. Десять часов подряд с болью в пояснице, она должна была вращать колесо в сорокоградусной жаре пекла, где, казалось, можно и жариться заживо. Она зарабатывала тридцать су в день. Когда я увидел ее, она показалась ему такой жалкой в мужском наряде. Живот и грудь у нее как будто вспухли от сырости в забоях. Охваченный тяжелым чувством, Этьен не знал, как сообщить ей о своем отъезде, о том, что он хотел проститься с нею, и только пробормотал несколько слов. Она глядела на Этьена, не слушая его, и наконец заговорила, обращаясь к нему на ты. Ты удивлен, что я здесь, да? Правда, я грозилась задушить первого из товарищей, кто посмеет выйти на работу. А вот я и сама иду. Я должна была бы удавиться, да? Эх, оно бы так и было, если бы ни старик и не дети, которые у меня на руках. Мая продолжала говорить усталым, тихим голосом. Она ни в чем не оправдывалась, она просто рассказывала, что было. Они все умирали с голоду, их могли выгнать из поселка, и вот она решилась. Как старик, спросил Темн. Он очень спокойный, опрятен, но башка у него совершенно не в порядке. Его тогда ни к чему не присудили. Ты знаешь, шел разговор о том, не поместить ли его в дом для умалишенных. но я не захотела, они бы его там отравили. все таки нам его история очень повредила, потому что пенсии он уже никогда не получит. Господа из правления заявили мне, что давать ему пенсию безнравственно. А жонглёр работает? Да, его пристроили на подённую работу зарабатывает двадцать су. О, я не жалуюсь. Начальство очень хорошо отнеслось ко мне. Они сами это мне заявили. Двадцать су Жанлена до моих тридцать су всего пятьдесят. Если бы нас было не шестеро, можно бы быть сытыми. Теперь ведь Эстелла лишний род. Хуже всего то, что понадобится еще четыре-пять лет, пока Ленора и Анри смогут работать в шахтах. Егиен не удержался и воскликнул с горечью: "И они тоже. Краска залила бледные щеки мае, а глаза ее засверкали, но у неё точи спонекле плечи словно под гнетом судьбы. Что поделаешь? Потом и они все испытали это на своей шкуре, настанет и их черед!» Она замолчала. Им помешали приемщики, катившие вагонетки. Тусклый свет проникал в большие запыленные окна, отчего фонари горели еще темнее. Каждые три минуты машина приходила в движение, канаты разматывались, каждая клеть поглощала людей. "Эй, вы, чай поживей!» — крикнул Пьерон. "Садитесь, а то мы сегодня за весь день не кончим". Он посмотрел на Маэ, но та не тронулась с места. Она пропустила уже три клети. Затем словно проснувшись, вспомнила, с чего начался разговор и обратилась к Атьяну. Так ты уезжаешь? Да, нынче утром. Ты прав. Лучше быть, если возможно, где-нибудь в другом месте. Я рада, что повидала тебя. Ты, по крайней мере, знаешь, что у меня никакой обиды на тебя нет. Одно время после всей этой бойни я готова была тебя убить. Ну а как подумаешь? Так видишь, что никто не виноват. Нет, нет, не твоя в этом вина. Все тут виноваты. Она без волнений заговорила о своих покойниках, о муже, о Захарии, о Катрине, и только при имени Альзиры на глазах у нее показались слезы. К ней вернулось ее обычное спокойствие. Она здраво говорила о своих делах, как женщина рассудительная. Буржуа напрасно перебили столько бедного люда, не принесет это им добра. И, конечно, придет день, когда они понесут расплату, потому что все на свете карается. Тогда и вмешиваться будет незачем. Вся лавочка сама собою взлетит на воздух, и солдаты станут стрелять в хозяев так же, как они стреляли в рабочих. К вековой покорности, к наследственной привычке повиноваться, которая уже снова гнула мою спину, прибавилась все же уверенность в том, что несправедливость не может длиться без конца, то если и нет бога, то придет кто-то другой и отомстит за несчастных. Она говорила вполголоса, недоверчиво поглядывая по сторонам. Когда поблизости опять показался Пьерон, она громко промолвила: Ну вот что. Коли ты уезжаешь, так забери свои пожитки. У нас еще две твои рубашки, три носовых платка и старые штаны. Эти только махнул рукой. На что ему это тряпье? Все равно пойдет к старьевщику!» Не стоит того, оставь детям. В Париже я уж обзаведусь. Спустились еще две клети. Пьерон решил наконец прямо обратиться к Мае. Послушайте, внизу ждут. Скоро вы кончите болтать. Но она повернулась к нему спиною. Чего ради эта продажная тварь так усердствует? Спуск рабочих не его дело, его и так ненавидят в нагрузочной. И май продолжала стоять с Итьеном, держа лампочку в руке. Несмотря на летнюю пору, она зябла от сквозняков. Ни Итьен, ни она не знали, о чем им еще говорить. Они только стояли друг против друга, и на сердце у них было так тяжко, что хотелось непременно еще что-то сказать. Наконец она заговорила только для того, чтобы не молчать. «Жена левака беременна, муж все еще в тюрьме, пока что его заменяет Бутлу. Ах, да, Бутлу. Да, вот еще. Послушай-ка, я тебе не рассказывала, Филомена ушла. Как ушла? Да, ушла с одним шахтером в Падыкале. Я боялась, как бы она не оставила мне на шее своих двух крошек. Нет, она взяла их с собою. Каково? Женщина кровью харкает. Вид у нее такой, что краше в гроб кладут. А вот поди же, она задумалась на миг, потом медленно продолжала. Про меня тут тоже немало всякого болтали. Помнишь, говорили, будто я с тобой живу. Бог мой, После смерти мужа это легко могло остаться, будь я помоложе, не правда ли? Но теперь я рада, что этого не случилось. Мы бы, наверное, после сами раскаивались. Да, мы бы раскаивались. Просто повторила эту И это было все, больше они не говорили. Ее ждала клеть, ее гневно звали, грозя штрафом. Тогда она решилась наконец и пожала ему руку. Отьен с глубоким волнением смотрел ей вслед. Какая она усталая, забитое, лицо бледное, из-под синего чепчика выбиваются выцветшие волосы, плодовитая самка, дородное тело, которой безобразили холщёвые штаны и блуза. В ее последнем рукопожатии он почувствовал рукопожатие товарища, крепкое, долгое и безмолвное казалось, это было прощание до того самого дня, когда борьба начнется снова. Этьен все понял. В глазах ее светилась спокойная уверенность. До скорого свидания, но тогда уже это будет решительный бой. Что за лентяйка, Черт бы ее побрал, крикнул Пьерон. Мая толкали и теснили со всех сторон. Она забралась в вагонетку вместе с четырьмя другими рабочими. Дёрнули сигнальную веревку. дали знать, что едет говядина. Клеть оторвалась и рухнула во мрак, остался только быстро бегущий канат. Тогда Чен покинул шахту. Внизу, под навесом сортировочной, он увидел среди груд угля какое-то существо, сидевшее на земле, вытянув ноги. Это был Жан Лен, исполнявший обязанности чистильщика крупных угольных глыб. Глыба угля лежала у него между ног, и он молотком скалывал с нее куски сланца. Мелкая угольная пыль покрывала его таким густым слоем, что Этьен ни за что не узнал бы мальчишку, если бы тот не поднял свои обезьяньей мордочки с оттопыренными ушами и небольшими зеленоватыми глазками. Он скорчил веселую гримасу и расколов глыбу последним ударом, скрылся в облаках черной пыли. Выйдя из помещения, Этьен с минуту шёл по дороге в глубокой задумчивости. Всевозможные мысли роем проносились у него в голове, но воздух был чист, небо прозрачно, и он вздохнул полной грудью. Солнце величественно поднималось над горизонтом, на всей земле пробуждалась радостная жизнь. По необозримой равнине с востока на запад катилась золотая волна, всюду снова широко разливалась живительная теплота. То был трепет юности, в котором слышались вздохи земли, пение птиц, рокот потоков и лесов. Жизнь была все же хороша. Ветхий мир хотел пережить еще одну весну, проникнутый этой надеждой, и замедлил шаг. Взор его блуждал по сторонам дороги, упиваясь легкованием весны. Он думал о себе, он чувствовал себя сильным. Жизнь в шахте была для него суровым испытанием, после которого он созрел. Ученичество его завершилось. Он шел во всеоружии как сознательный боец с революцией, объявившей войну обществу, которое он узнал и которое осудил. Радость от того, что он встретит плюшара, сам станет признанным вожаком, как плюшар, вдохновляла его на речи, которые он уже мысленно произносил. Он думал расширить свою программу. Буржуазная утонченность, которая поставила ставила выше его класса, только усилила его ненависть к буржуазии, Нищета, в которой жили рабочие, смущала его. Он испытывал потребность окружить их ореолом славы. Он покажет, что только они, великие и правые, что они единственная подлинная знать и единственная сила, которая может обновить человечество. Он уже видел себя на трибуне в час народного торжества, если только народ не поглотит его. Песня жаворонка, раздававшаяся в вышине, заставила тени взглянуть на небо, в прозрачной синеве таяли розовые облачка. Последние остатки ночного тумана. Перед ним мелькали смутные образы Суварина и Роснера. Да, все рушится, как только кто-нибудь вздумает присвоить себе власть. Хотя бы этот знаменитый интернационал, который призван был обновить мир, теперь он бессилен, гибнет от бессилия, и вся его огромная армия распалась, раскрошилась от внутренних раздоров. Значит, Дарвин прав. Мир ничто иное, как поле битвы, где сильные пожирают слабых для улучшения и продолжения вида. Вопрос этот смущал этиена, хотя он и разрешил его как человек, удовлетворенный своими познаниями. Но одна мысль рассеяла его сомнения и восхитила его. Он задумал развить свое давнишнее понимание этой теории в первом же своем выступлении. Если необходимо, чтобы один класс был стерт с лица земли, то молодой, полной жизни народ уничтожит пресыщенную буржуазию. Может ли быть иначе? Новая кровь создаст новое общество. В этом ожидании нашествия варваров, которые восстановят одряхлевшей нации, вновь я его незыблемая вера в близкую революцию, в подлинную революцию трудящихся зариво ее обогрит конец века алым светом восходящего солнца кровавое сияние которого он видел пред собою в небе поглощённый этими думами тень шагал постукивая своей кизиловой палкой по камням дороги когда он смотрел по сторонам то видел знакомые места вот вал рога ему припомнилось что именно отсюда он повел толпу утром в день разгрома шахт Теперь опять началась скотская, убийственная, плохо оплачиваемая работа. Ему казалось, что он слышит, как там под землей, на глубине 700 метров, раздаются глухие удары, равномерные и непрерывные. Это его товарищи, которые снова вышли на работу. Его черные товарищи в безмолвной ярости разбивают породу. Они, правда, были побеждены. Они оставили там деньги и мертвых. но Париж не забудет выстрелов в Воре, и кровь империи тоже потечет из этой неисцелимой раны. Если промышленный кризис и кончится, если заводы и откроются снова один за другим, война все равно будет объявлена, потому что мир отныне невозможен. Шахтеры измерили свои силы, испытали их, и потрясли рабочий люд всей Франции своим призывом к справедливости. Потому-то поражение их никого и не успокоило. Буржав в Монсоне, смотря на свою победу, смутно чувствовали, что забастовка может возобновиться в любой день, и пугливо озирались, как бы спрашивая, что таится в этом глубоком молчании, не пришел ли их неизбежный конец. Они понимали, что мятеж может разгореться каждый день. Завтра, может быть, и тогда опять начнется всеобщая забастовка рабочих, у которых есть свои кассы взаимопомощи, и благодаря этому рабочие будут иметь возможность продержаться в течение целых месяцев, питаясь одним хлебом. На сей раз это был еще только первый толчок прогнившему обществу. Оно чувствовало, что почва колыблется у него под ногами, но потом последуют новые, все новые толчки, пока старое расшатанное здание не рухнет и не провалится в бездну, как шахта шахтавуре. Этин повернул налево по дороге в Жуазель. Он вспомнил, что здесь он помешал толпе броситься на Гастон Мари. Вдали виднелись шахтные башни копий, освещенные ясным солнцем. Направо миру, затем мадлена и кручина, расположенные рядом, всюду кипела работа. Этьену казалось, что из недр земли до него доносятся удары кайл. Они раздавались по всей равнине от края до края. Удар, еще удар, затем опять удары под полями, под дорогами, под селениями, которые весело пестрели в солнечном свете. Всюду мрачная работа подземной каторги, придавленной могучей толщей земных пластов. Надо было самому побывать внизу, чтобы уловить скорбный вздох, доносящийся из-под земли. Теперь Тен думал, что насилие может быть действительно не ускорит ход дела. Перерезанные канаты, сорванные рельсы, разбитые лампы. К чему все это? И стоило ли, чтобы толпа, обуреваемая жаждой уничтожения, бежала ради этого за целых три мили? Он смутно сознавал, что настанет день, когда законность будет страшнее. Разум его окреп. Он сумел изжить злобу, которая в нем накопилась. Да, здравый смысл Майя верно подсказывал ей, когда она говорила, что это действительно будет последний бой организоваться всем спокойно, узнать друг друга, объединиться в союзы, если это будет дозволено законом, а потом в одно прекрасное утро, когда они почувствуют свою силу, когда миллионы трудящихся окажутся перед несколькими тысячами бездельников, забрать власть и стать хозяевами. Тогда высияют правда и справедливость, тогда погибнет наконец тучное приземленное божество, чудовищный идол, таящийся в глубине святилища в неведомой дали, которого несчастные кормят своей плотью. Свернув с фандамской дороги, Этьен вышел на шоссе. Вправо виднялась Монсу, раскинувшаяся по склону холма и постепенно скрывавшаяся за горизонтом. Прямо перед ним были разваленные воре, проклятые ямы, из которой день и ночь без устали откачивали воду тремя насосами. Дальше на горизонте виднелись шахты, Победа, сент Сентoма, «Фетри-Кантель» и затем к север высокие доменные печи и батареи коксовых печей. Над ними в прозрачном утреннем воздухе клубился дым. Если Еттен не хотел опоздать на восьмичасовой утренний поезд, ему следовало торопиться. Оставалось пройти еще шесть километров. Под ногами у него по-прежнему раздавались глухие упорные удары Кайлу. Там были все его товарищи. Этину казалось, что они сопровождают каждый его шаг. Немаэли это работает под свекловичным полем. Она гнёт спину, и с груди ее со свистом вырывается хриплое дыхание, которому вторит шум вентилятора. Слева, справа, вдали, всюду он узнавал своих товарищей. Они работали под засеянными полями, под живою изгородью, под молодыми деревьями. Высоко в небе во всей славе своих лучей сияло апрельское солнце, изливая тепло на землю роженицу. Из ее материнского лона ключом била жизнь. Почки развертывались в зеленые листья, поля трепетали от роста трав. Повсюду набухали семена, тянулись ростки, пробиваясь на поверхность равнины, охваченной жаждой тепла и света. Изобильный сок струился, будто шепот голосов, шорох стеблей, ливался в одном долгом поцелуе. И снова, снова, все яснее и отчетливей, словно приближаясь к верху, раздавались удары рабочего кайла. В пламенных солнечных лучах Юным утром земля вынашивала в себе этот шум. Растут из-под земли люди, черные ряды мстителей, прорастают медленно, зреют в бороздах для жатвы грядущего века, и посев этот скоро должен пробить толщу земли. Читала Наталья Первина.